Глава 29. Замок. Никита выдохнул, а потом снова вгляделся в еще оставшиеся внутри демонов ключи. После попытки разделить душу и вслед за тем, как парочка подобных ключей добавилась к нему в организм, он начал видеть эти проявления духа немного по-другому. Словно в картинке повысили разрешение, причем в разы. И непонятные знаки, которые он впервые смог рассмотреть после боя у Тисовой рощи, приблизились и превратились в трехмерную пирамиду. Четыре грани, на каждой своя руна, и некоторые из них были ему знакомы. Вернее, только одна из них, та, что была расположена на основании, руна тринадцатого мира. Мира, откуда крылатые убийцы и пришли сюда. Но это было в случае с демонами. Когда парень посмотрел на свои собственные ключи, то смог увидеть еще один знак, теперь уже на боковой грани, свое истинное имя. «Получалось, ключ был неоднороден как, например, духовный кристалл, а словно представлял собой закодированную информацию о своем носителе. Как цепочка ДНК». «А что, звучит логично», – согласилась с этой мыслью Си в голове у парня. «Значит, планируешь проверить, что означают остальные руны и как ты их использовать». «Почти», – согласился Никита. «Смотри, соседняя с моей руны чем-то напоминает истинное имя бабушки. Да и с моим есть пересечение». «Думаю, этот знак связывает нас с родителями». «Возможно». Си не стала спорить, но ее голос как будто немного дрогнул. «Остаются еще две руны. И что-то мне подсказывает, что они тоже являются важной частью пирамиды ключа, связанные либо со стихией, либо с организацией, которая дает нам силу». «Ты про орден?» – уточнила Си. «Да», – кивнул Никита. «Причем не как про организацию, а как про место». По крайней мере, руна «Мир» в основании дает нам надежду, что и среди остальных может оказаться еще один символ, связанный с конкретной точкой в пространстве. Если это так, покажи мне твой ключ. Никита шагнул в свой внутренний мир, предлагая древней книге последовать за ним. Да, они спешат, но пара секунд ничего не изменит. Тем более, если кто-то и ворвется в квартиру, то что они смогут ему сделать с его нынешней силой? «С чего ты взял, что я могу?» Си замерла прямо перед лицом парня, словно стараясь понять ход его мыслей. «Давай не будем терять время!» Никита шумно выдохнул, осознав, что все-таки не ошибся в своем предположении. Не угадай он с ключом, и древняя книга точно бы среагировала по-другому. «Ты достаточно сильна, чтобы скрывать себя даже от тех, кто находится на высшей ступени развития. Это возможность. В тебе есть свет, несмотря на некоторые твои особенности». А значит, тебе известно о власти, которую информация о твоем ключе может дать нашим врагам. Это причины. Ну и наконец, ты сама все подтвердила. Это три. Так что, покажешь? И разве тебе не хочется самой попробовать открыть проход в резиденцию Ордена, где мы окажемся, если я прав? Ладно. Книга несколько секунд молчала, но в итоге вынесла положительное решение. Смотри. Си еще не договорила, когда ее обложка и страницы начали истаивать в воздухе. Нет, они не пропадали, просто становились прозрачными. А сквозь них начал просвечивать еще один ключ пирамида. Правда, если у фигур демонов и самого парня граней было лишь три штуки, то у дневника их оказалось четыре. Похоже, еще один показатель личной силы и развития, догадался Никита. Впрочем, ему сейчас было особо не до теории. Парень сосредоточился на увиденных знаках. Кстати, парочку из них с истинным именем и родным миром Си все-таки скрыла. Никита выбрал тот, что по расположению не совпадал с тем, где как у него находился руна родителей. Это точно было сейчас не нужно. И попробовал добавить его в формулу портала. Сначала знак перехода, потом Эдема и, наконец, как финальный маяк, рисунок с ключа Си. Никита направил духовную энергию в получившуюся конструкцию. Пару секунд ничего не происходило, а потом с противным шипением собранные им руны расползлись и стекли вниз, как будто какая-то кислота. Такое сравнение пришло парню в голову, когда эта жижа коснулась его рук и в мгновение ока сожгла на них кожу. Ладони и запястья превратились в кровавое месиво, но Никита был готов к чему-то подобному. «Дикое лечение». Он быстро исправил ситуацию, даже не поморщившись. Последние недели приучили его и не к такой боли. «Эти руны очень странно на все влияют», – задумалась в главе парня Си. «Может быть, стоит попробовать их на ком-то другом? Хотя нет. Если ты прав, а все выглядит очень логично, нельзя давать никому постороннему доступ в резиденцию Ордена. Даже Арии...» Усмехнулся Никита, чувствуя рядом с собой дыхание дварвки, терпеливо ждущей, что же предпримет парень. «В идеале и ее бы не брать, но я же чувствую твои мысли. Тут дело уже не в потрясных формах, а в кое-чем посерьезнее. Ты ее не бросишь, это факт. Так что не вижу смысла просить о том, чего точно не будет». От слов «Си» Никита чуть не покраснел. «Ладно тебе». Отмахнувшись от древней книги, парень сосредоточился на создании новой версии портала. «Никому не двигаться!» Снизу тем временем долетел чей-то резкий голос, и по ступенькам загрохотали тяжелые кованные ботинки. «А вот и полиция прибыла к месту преступления», – подумал Никита. «И учитывая, что вперёд двинулись именно они, а не МЧСники, кто-то из соседей, похоже, все-таки доложил, что тут не просто авария, а кое-что посерьезнее». Впрочем, решил парень, если бы полицейское начальство откуда-нибудь узнало, что тут на самом деле происходит, то обычных патрульных на верную смерть точно никто бы не отправил. Потому что окажись здесь любой другой гость из мира боевых искусств, тот же Квилл, и любой подошедший слишком близко сразу бы лишился головы. А я бы отправил сюда людей, будь я на месте тех, кто тут заправляет, чтобы отвлечь твое внимание». Отозвалась тем временем Си, и в тот же миг Никита почувствовал, как что-то с силой ударило ему прямо в кость под глазом. Протянув руку, чтобы потрогать это место, он обнаружил в ладони маленький горячий кусочек сплющенного металла. И до парня неожиданно дошло, что древняя книга опять оказалась права. Полиция была лишь для отвлечения внимания. Его же постарался достать снайпер, очевидно, с крыши соседнего дома. Причем, что характерно, никто даже не попытался договориться – Может, в стране неожиданно решили, что с убийцами, какими бы интересными знаниями и силами они не обладали, нельзя заключать сделки? А Никита был уверен, что вряд ли хоть кто-то сможет сходу понять, кто и что тут делал. И значит, неудивительно, что их с Арией, как единственных выживших, записали в главные злодеи. А может, отправивший убийцу человек все-таки знал о другом мире и не хотел, чтобы эта информация выплыла наружу. Ни на земле, ни в Эдеме. Вот только хозяин неизвестного стрелка недооценил усиление организма Никиты. Даже без какой-либо активной защиты, начиная с этапа мастера низшего уровня, у него был иммунитет к обычным атакам. Так что даже если бы пуля попала в глаз, вряд ли бы это помогло его остановить. Особенно учитывая, что у Никиты были в запасе способности лечения. Интересно, кто это у вас так не любит наш мир, что сразу хочет нас убить? Ария тоже поймала отскочившую от ее кожи пулю и внимательно ее осмотрела, явно сравнивая со своими собственными достижениями в плане воссоздания огнестрельного оружия. Чистая механика, хорошая скорость, но даже без возможности добавить в нее духовную энергию. А если добавлять, то половина физических законов, на которые опирается это оружие, перестанут работать. В общем, бесполезно. Никита бросил взгляд в ту сторону, откуда в них стреляли. Даже с его зрением таинственного убийцу было не разглядеть. И парень решил, что еще разберется с этой тайной, но когда-нибудь потом. Врак, рассчитывающий на гостя максимум в ранге подмастерья низшей секты, вряд ли стоит того, чтобы терять на него время. Тем не менее, чтобы на них точно не добрались, Никита снова призвал костяные щупальца и с их помощью заключил себя, арию и тело бабушки во что-то вроде непробиваемого купола. А потом снова попробовал подобрать комбинацию для портала, краем уха слыша возбужденные переговоры, шипение рации и гремящую экипировку. Руна Перехода, Эдема и следующий знак из ключа Си. Парень бормотал про себя, снова перегоняя духовную энергию из кристаллов, в получившийся конструкт. И на этот раз он сработал. В воздухе прямо перед Никитой и Арией открылся портал, ведущий, как они оба надеялись, в резиденцию Ордена Западной Розы. «А если мы ошиблись? Вдруг это место связано не со Светом, а с моим прошлым?» – тихо спросила Си. «Так будет даже лучше». Никита тоже об этом уже думал и нашел для себя ответ. «Как я понял, в древности все были сильнее. И, возможно, тогда в этом месте мы сможем обрести хотя бы часть той мощи. Или узнаем что-то о твоей личности. Кит, идем?» Ария тем временем подошла к порталу и, задержавшись на мгновение, протянула руку Никите. «Идем». Парень решительно кивнул, но не стал в ответ сжимать ее ладонь, а крепко обнял дварвку и шагнул вперед. Еще не остывшее тело бабушки, которое он продолжал удерживать на крыльях своей особой формы, отдавалось болью в его душе. И именно эта боль пробирала его до самых потаенных нервов, не реагируя на любые попытки ее заглушить. Никита почувствовал горячие слезы, подступившие к уголкам его глаз, и яростно стиснул зубы, чтобы не разрыдаться. За время, проведенное в чужом мире, он свыкся с ранениями и смертями. Но с уходом дорогого тебе человека смириться непросто. Даже если есть надежда, что это удастся исправить. А за его спиной, следуя беззвучной команде, опали пеплом демонические крылья. Группа спецназа, до этого безуспешно пытавшаяся ворваться в коридор, удивленно замерла на месте. А на далекой крыше человек с серыми стальными глазами отложил в сторону винтовку. Пуля из красного кристалла, который он хотел стрелять следующий, ему так и не пригодилась. Чужак ушел. Никита же в этот момент уже не думал о прошлом. Они с Арией вышли посреди огромного зала, сложенного из белого камня. Через огромные метров 20 в высоту окна внутрь попадало целое море солнечного света, освещая лежащие на мраморных плитах тела. Мертвые рыцари. В доспехах, с мечами или молотами в руках они лежали повсюду. «Тут была битва?» – тихо спросил парень, разглядывая ровные ряды мертвецов. «Нет. Это захоронение, посмотри на них». Ария склонилась над ближайшим из рыцарей. «Норус Бэйн, магистр разрушительного света». «Это могила рыцарей какого-то ордена. Кит, куда ты меня притащил?» «Я думаю, что это тайная резиденция, как ты правильно сказала, ордена света. Возможно, последнее место силы моей стихии». Парень нагнулся над телом Норуса, которого до этого осматривала Дварвка. Тот выглядел как живой, словно в любой момент мог открыть глаза и сказать привет. «Это плиты памяти», – отозвалась Си в голове у парня. «Тела, положенные на них, не подвержены разрушению и смогут встретить хоть конец света, если орден к тому моменту еще будет стоять». «Вот и прекрасно, примерно это мне и нужно», – Никита огляделся по сторонам и, присмотрев свободную плиту, положил на нее тело бабушки и отвел в стороны, удерживающие его до этого крылья. Парень невольно задумался о том, что портал мог вывести его в любом месте резиденции Древнего Ордена. Вряд ли же от нее остался только этот мавзолей, но в итоге привел именно сюда. Словно почувствовав, что именно ему нужно в данный момент. Или это все просто совпадение? «Не прощай». Никита полностью отменил крылья щупальца, чтобы не отвлекаться, и рукой коснулся лба бабушки. «Мы еще обязательно встретимся, когда я буду готов тебя вернуть». Потом он резко развернулся. Парень понимал, что если он хочет сдержать данное только что слово, то ему нельзя предаваться сожалениям. Надо работать, надо пахать, надо становиться сильнее и постоянно двигаться вперед. «Пойдем». Он взял Арию за руку и потянул ее за собой в сторону выхода. Пришла им пора осмотреться вокруг и понять, что из наверняка оставшихся тут артефактов и других ценностей сможет им пригодиться. Может сначала тут еще задержимся? Дварвка невольно стала замедлять шаги. Посмотри сколько оружия, брони. И учитывая, что все это не просто рядовые воины, уверенно, мы тут найдем немало интересного. Вот например эта прелесть. Девушка быстро опустилась на колено перед очередной плитой, попыталась коснуться лежащего на ней золотого молота, а потом ее рука неожиданно прошла сквозь него. «Иллюзия», – тихо вымолвил Никита, проверив тело на соседней плите. «Тут все иллюзия. Тела нет». Ария опустила руку чуть ниже, а потом подняла ее, сжимая сразу же рассыпавшийся в пыль кусок одежды. «И знаешь, кажется, я понимаю, почему светлые так поступили». «Чтобы скрыть это место», – догадался Никита после короткой паузы. Он помнил, как в свое время искал для дневника артефакты света, и схорониться те смогли либо в сокровищницах темных, либо там, где никто не решался ходить. Как в подземном городе. «Да, будь тут столько артефактов», – сделала широкий жест рукой Ария, «и это место, какой бы ни была защита, обязательно бы нашли, просто следуя за колебаниями духовной энергии». «А плиты, которые сохраняют тела, – задумался Никита, – разве они не артефакты?» «Они, судя по их функции, не излучают духовную энергию, а наоборот удерживают». Быстро нашла объяснение Ария. «Возможно, вокруг них, словно скрытого ядра, потом и было построено это место». «Возможно», – тихо согласилась Си в голове у Никиты. «Возможно», – кивнул парень вслух. «Но мы все равно тут осмотрим каждый камушек. Вдруг найдется еще что-нибудь уникальное». Да в конце концов нам и просто информация о свете, о прошлом, о богах может пригодиться. И они с дварвкой, уже ни на что не отвлекаясь, двинулись в сторону ведущих наружу дверей. Никита с ходу распахнул правую створку, а потом замер, оглядывая открывшуюся перед ними картину. Они стояли на вершине утеса, часть которого была словно срезана огромным мечом. Именно на эту площадку они и вышли прямо из зала с плитами, оказавшись среди облаков, которые расположились как раз на этом уровне. Лица их трепал легкий ветер, теплый и совсем не пронизывающий. Лишь сталкиваясь с утесом и распадаясь на отдельные потоки, он слегка завывал, нарушая величественную тишину. Красиво. Никита невольно почувствовал, что на душе стало немного легче, а все его потери и желания словно стали чуть менее четкими. Нет, они не пропали, он ничего не забыл и никого не простил. Но в то же время смог позволить себе хоть немного об этом не думать и стальная пружина у него внутри, до этого стягивающая его, словно собравшаяся перекусить удав, немного ослабла. «Дышится странно, как будто с усилием», – заметила Ария. Дварвка по своей природе предпочитала любить горы изнутри, а не как здесь, снаружи. «Это из-за высоты», – ответила Никита, пытаясь вспомнить, может ли нахождение на такой высоте им чем-то грозить. Впрочем, раз дышать они могут и в обморок никто не упал, даже после резкого перехода фактически с поверхности земли, значит ничего страшного. Парень обвел взглядом огромную дверь, через которую они только что прошли. Площадку перед ними, дикие горные вершины вокруг, где, как могло показаться, уже тысячи лет не ступала нога никого разумного. А потом заметил чуть в стороне незаметную на первый взгляд тропку, ведущую куда-то наверх. Лестницу в толще горной породы. Кажется, им повезло, и эта усыпальница Ордена Западной Розы оказалась тут не единственным местом, что уцелело после падения Светлых. Туда. Ария тоже заметила трубку и, перейдя на бег, первая отправилась исследовать местные тайны. Никита на мгновение задержался, смерив дворвку взглядом со спины, а потом, улыбнувшись, последовал за ней. Все-таки жажда узнать что-то новое и, главная готовность это новое принять, в свое время помогла Арии сблизиться с ним. И теперь эта ее черта невольно вызывала в нем приятные воспоминания. «Да и в конце-то концов», – добавил он про себя, пытаясь подстроиться под высоту оказавшихся неожиданно неудобными ступенек. «Я ведь тоже люблю тайны». И они продолжили карабкаться вверх. Дварвка, несмотря на свой не самый высокий рост, легко летела первой, словно перепрыгивая с одного уступа на другой. Никита сначала просто пытался шагать, полагаясь на длину ног. Но это оказалось не очень удобно. Пару минут он неуклюже старался следовать изначальному плану, но потом сдался и тоже перешел на прыжки. Так сразу стало гораздо быстрее. И веселее.